Глава двенадцатая. В которой герой говорит с Машей о важном, но не очень долго. Уже в постели, засыпая, мне удалось обстоятельно поговорить с Машей. Им в плане добычи информации повезло меньше, чем нам. Ничего такого, чего бы мы уже не знали, им выяснить не удалось, хотя они и навестили храм богини Ару, как и подобает приличной колдуньи в новом месте пообщались с главной жрицей и двумя послушницами, но опять же получили подтверждение информации из независимых источников. Ларри благополучно прикинулась ее телохранительницей, добыв откуда-то из своего чемоданчика нагрудный медальон этого почтенного Тифлинговского ордена, и даже со слов Маши «самый настоящий на подружку нашу завязанный». А что это значит? Значит, это что Лари наша вполне профессиональный боец, даже по меркам их народа. Впрочем, для меня совсем не сюрприз. Насмотрелся на нее в деле. Правда, теперь цель ее похода с нами стала еще загадочней. К моей радости Маша сразу определила, что за медальоны мы сняли с Рахсенов. «Это ключ. И явно храмовый», — совершенно безапелляционно заявила она. «А почему не домашний?» — удивился я. Кто мешает магический замок дома поставить? Хлопцы, они богатенькие были, по слухам. И есть что беречь. Этот ключ не обращается к замку, — сказала она и провела ладонью над лежащим на прикроватной тумбочке медальоном. — Видишь? — Действительно. Тонкий расплывчатый луч красного света поднялся из него вертикально и исчез где-то в потолке. Потянула магией. — Это что? — Не понял я. — Он должен соединиться с чем-то внутри храма, предположительно с алтарем, И тот впустит его. — Они же не колдуны были? — Нет, — кивнул я. — Говорят, что просто наемные убийцы. — Значит, и алтаря у них дома быть не могло, — заявила Маша, улегшись коротко стриженной головой мне на плечо и натянув одеяло почти до носа. — До алтаря еще и настоящему магу дорасти надо. — Это верно. Это даже я знаю. Алтарь есть всегда творение самого мага. Средоточие его силы и сотворить алтарь — целое искусство. Тут нужен или маг великий, или целый орден. Кстати, один такой орден в нашей истории не то что мелькает, а уже в зубах навяз, не выпленишь. И Угорь про принадлежность этих самых рахсенов к этому самому ордену прямо сказал. Как раз они там за силовую составляющую работали. Кстати, а насчет нашего заказа? Это для них заработок на стороне был или... и сами созерцающие к этому руку приложили. Вот это было бы совсем плохо. Так почему ключ от храма? А какой колдун даст ключи от своего дома сразу троим бандитам? Вполне логично, возразила она. Да и не ключ это на самом деле, а защита от магических ловушек. Чужого прихлопнет, а своего не тронет, кто с таким медальоном. Я опять поднял медальон перед собой, держа его за цепочку. Серый, похожий на свинец, металл с серебристыми прожилками, три неровных тупых выступа шипа. легкий след магии. Ну, и откуда ключ? Что в городе у созерцающих? Храм-то наверняка, а где вся братья обитает? Забыл спросить, забыл. Не подумал вовремя. А может... Маш, а насчет созерцающих ты у жрицы Ары спрашивала что-нибудь? — Конечно. — кивнула она, и волосы защекотали мне шею. С этого и начали. Подворье у них в городе неподалеку от порта. Там у них и храм имеется, там и жертвы приносят. Но больше ничего не знаю. В смысле, храм и подворье в одном месте? Говорят, что в одном. Ага, что это мне дает? А демоны его ведают, что это дает. Если, скажем, наловить созерцающих, эдак с десяток, ага, с десяток, и всем башки отрезать, и сдать, куда положено, то по финансовому вопросу можно и за Пантелеем не гоняться. Хотя вопрос поиска Машиной сестры с повестки дня никто не снимал, а к нему финансы уже плохо применимы. Да и столько голов у этих колдунов настричь, да еще в их логове, такого и в восточных сказках не встретишь. Соблазнительная картина в виде мешка с головами жрецов Калли, сдаваемых по счету, развеялась. Что еще дает Подворье возле порта. И подворье осмирено возле порта. И храм на подворье. А в храме — алтарь. А к алтарю очень даже может быть этот самый ключ привязан, который и не ключ вовсе. Что там у нас еще возле порта? А там все время вампиров видели. А так их не чувствуют, даже с церберами. Ну-ка, ну-ка. Ох. А ведь... Ёлки-палки. Маш... Я аж подскочил на постели. «Что?» — перепугалась она. «Как можно поддерживать постоянный портал?» «Известно как. Постоянной подкачкой силы». Она явно удивилась столь глупому вопросу. «Кто-то должен обновлять его постоянно. Или он может быть замкнут на какой-то мощный амулет, на алтарь, например». Судя по неожиданно появившемуся у нее на лице выражению, до нее тоже начало доходить. «Погоди!» Тоже уселась она на постели, обхватив колени руками и подтянув их к самой груди. — Ты думаешь, что этот самый портал как раз к алтарю созерцающих привязан? — Естественно, — кивнул я. — Но это не все. А что еще? Почему вампиров колдуны из Ордена Границы обнаружить не могут? Даже с псами своими адскими. Глаза у нее расширились. Затем она ладонями зажала себе рот, словно боясь сказать лишнее, и все же сказала. — Вампиры? «Проходят через портал?» «Последнюю рубашку закладывать не стану, но очень на это похоже». «А как все это еще объяснить?» «Невозможно такое, чтобы никакая магия нежить обнаружить не могла. А вот если подставить в головоломку портал, то все кусочки мозаики оказываются на своих местах. Как их обнаружишь, когда они во время поиска за три-девять земель?» «Точно». Уверенно кивнула она и даже звонко хлопнула себя по голой коленке. «Нет другого способа спрятаться от этих, из Ордена Границы. От Церберов и подавно. Никакой амулет не сможет так экранировать. А вот если так, то все очень просто». И заодно вопрос с охраной портала с той стороны решается. «Ты прямо в вампирское гнездо выходишь», — заключил я. «Как не вооружайся, а все неожиданность будет». Кто еще с кольями наперевес в порталы заходит? И Орлан тогда сказал, что там на конюшне кони вампиров не боятся. А как их еще приучишь, если непостоянным соседством? Она пару секунд помолчала, затем спросила. — И что мы в таком случае делать будем? — Действовать. Решительно. — Это как? — А вот так, — сказал я и повалил ее навзничь.